Глава двадцать шестая. Правда о Катерине. Эннио сияло все ярче в черном небе, не предвещая, однако, ничего хорошего. Дэйна и Пенфреда на ее фоне казались блеклыми тенями. Тучи продолжали кружиться вокруг ночных светил, и это было такое завораживающее зрелище, что с трудом удавалось оторвать от него взгляд. В лесу не раздавалось ни звука, словно все обитатели чаще попрятались, предчувствуя беду. Только ветер тихо шелестел листьями в кронах деревьев. Катерина и её спутники увидели знакомую скалу, поросшую кустарниками, за которой находились развалины охотничьего дома. Алекс хорошо запомнил дорогу, что не могло не радовать Катерину. Она плохо ориентировалась в лесу. Игорь, Наташа и Дельфина шли молча. Их одежда почти высохла, но всё равно ребята чувствовали себя скверно. Вы можете подождать нас снаружи, чувствую их нервозность, сказала Катерина Игорю и Наташе. Вам не обязательно спускаться. Вот уж нет, отрезал Игорь. Ты нас утащила за собой, так что теперь мы от тебя ни на шаг. Простите, я не хотела, расстроена проговорила Катерина. Ничего страшного, улыбнулся Игорь. Зато мы побывали в таком месте, будет о чём рассказать своим внукам. Если они после такого рассказа не упекут тебя в сумасшедший дом, мрачно заметила Наташа. Игорь громко рассмеялся. Катерина и Алекс тоже улыбались. Они всё ближе подходили к скале. По пути Алекс отвёл Катерину в сторонку и тихо спросил: "А ты уверена в том, что делаешь?" "Я никогда ни в чём не уверена". «Оракул червей все-таки колдун из флэш-рояля. Стоит ли ему доверять? Но мы же приведем к нему дельфину. И с мастером зеркал он разобрался. Теперь должен выполнить свое обещание. Меня приучили не верить обещаниям черных магов. Может, лучше дождемся Маргариту?» Я не сомневаюсь, что она уже где-то неподалёку. К чему ждать? возразила Катерина. Она столько лет скрывалась от меня. Я узнаю правду от оракула червей. Попрошу его освободить Бьянку и остальных детей, а потом мы отправимся домой через то каменное зеркало в лесу. На этом всё и закончится. Ах, мне бы твою уверенность, вздохнула Алекс. Иногда ты кажешься такой наивной. Пойми, в нашем мире никому нельзя верить. С чего бы колдуно освобождать остальных детей? Ведь он ясно дал понять, что они нужны ему для магического ритуала. Если другого выхода не будет, всегда можем воспользоваться твоим планом. Каким? не понял Алекс. Ворваться в логово злодея с оружием и начать крушить всё подряд, ответила Екатерина. А мне нравится ход твоих мыслей, рассмеялся Алекс. Вскоре они подошли к уже знакомой каменной стене. По земле стелился сизый туман, и вход в пещеру едва виднелся в ночной мгле. Войдя в пещеру, ребята отыскали факелы из запаса Бянки и её друзей и узкими коридорами спустились в подземелье. Вскоре они достигли прохода с центрионами. Стеклянные рыцари, покрытые пылью, тускло поблескивали в свете пламени. Наташа и Игорь с нескрываемым страхом покосились на них. Рыцари слишком напоминали монстров, напавших на ребят в ночь лунного затмения в лабиринте ужасов. Дельфинав взглянула на центуриона с лишь мельком, но затем вдруг остановилась и посмотрела ещё раз. Её внимание привлёк рыцарь, чьи доспехи отличались от других. Глаза девушки испуганно расширились. Что с тобой? спросил Арикс. Нет. Ничего, покачала головой Дельфина. Помирищись. Её с гринов на Центуриона ещё раз она пошла дальше. Ребята вошли в зеркальный зал свода, который был скрыт за густым переплетением толстых корней. Жутковато здесь, поёжилась Дельфина. Значит, мой отец прячется в этой берлоге после уюта и роскоши своего замка? — До чего он докатился? Тут так мрачно, холодно и сыро, бедный папа. Меня переполняет такое чувство. И меня, — призналась вдруг Наташа. — Я тоже в туалет хочу, если вы об этом, — сказал Алекс. — Но несколько минут можно потерпеть? Катерина и Игорь согнулись от хохота. В вот этом был весь Алекс. Сам того не желая, он всегда умел разрядить обстановку. Зеркала на стенах зала вдруг засияли изнутри призрачным голубым светом. Ребята тут же замолчали, напуганные происходящим. Свет, так напоминающий лунный, становился всё ярче. Теперь в подземелье даже можно было кое-что разглядеть. Катерина вглянулась в зеркало. Там по-прежнему кружились нарядные пары, призраки событий многолетней давности, и, похоже, кроме неё их никто не видел. Неожиданно корни над головами ребят зашевелились. "Вернались!" раздался жуткий голос под потолком. "Признаться, я удивлён. Ты сдержала своё слово, Катерина. Теперь сдержи и ты" сказала Катерина. Отец, изумилась Дельфина, оглядываясь по сторонам. Это действительно ты? Я, дорогая Дельфина. И во мне сейчас варятся два чувства. Мне горько от того, что ты сбежала из монастыря Зеркальных Вэдзем, нарушив мою волю. Но я очень рад, что сейчас ты здесь. "Ты отправил меня туда против моего желания", воскликнула Дельфина. "Знал бы, что они там делают с учениками. Это не монастырь, а настоящая каторга. Они закаляют вашу волю". Учат развивать способности, делают из вас сильных духом людей. Прогремя лараку червей, превращают в машины для убийства, выкрикнула Дельфина. На тебя это было необходимо. Строгая дисциплина и послушание. «Я не жалею, что отправил тебя туда!» «Ты сделал это, чтобы разлучить меня с любимым!» С ненавистью крикнула дельфина. «Ты и она, вы были против нашей любви, поэтому и отправили меня в монастырь, а его, его...» По щекам девушки вдруг потекли слезы. Ребята ошеломленно на нее уставились. Оказывается, было в истории дельфина нечто такое, чего они не знали. «Дела давно минувших дней!» — расхвечивали. Хотел соракул червей. Что толку вспоминать былое? Но Эня уже набирает силу, дорогая дочь. Прости, что должен сделать это, но у меня нет другого выхода. Вдруг со всех сторон к ребятам потянулись корни. Ещё немного, и они туго опутали их по рукам и ногам и подняли в воздухе. Игорь и Наташу прижало к зеркальной стене. Катерину и Алекс повисли в центре зала, Дельфину корни оттащили в сторону от других. Никто из них не мог даже пошевелиться. "Что ты делаешь?" воскликнула Катерина. "Ты же обещал, обещал рассказать тебе историю. Я сделаю это. Отпустить Бьянку и других детей". "Ну, с этим я пока по времени", ответил Колдон. "Неизвестно, чем всё обернётся. няться, сколько именно детей мне понадобится для ритуала. Может, мне придётся использовать даже тебя с твоими друзьями. Лужац крикнула Алекс, всевали шмеры предосторожности. Ты никогда не любил меня, дёргаясь в путах выкрикнула Дельфина. Не любил? Но и ты далеко не идеальная дочь, ответила оракул Червей. К тому же, нынешние события были предопределены ещё много лет назад. Я никогда не хотел иметь детей, но однажды мне было видение, что когда-нибудь меня предадут мои же соратники, и со мной случится нечто подобное, поэтому ты появилась в моей жизни. Я решил подстраховать вазъ с видением не всегда стоит доверять — К сожалению, именно это оказалось пророческим. Так что закрой рот, доченька, и приготовься исполнить свое предназначение. — Какое предназначение? — воскрикнула Катерина. — О чем ты? — Скоро вы все узнаете. — Дельфина, мы ничего не знали о его планах! — крикнула Катерина девушке. — Не сомневаюсь, — мрачно сказала дельфина. — С ним никогда ничего не знаешь наверняка. Екатерина, стараясь освободиться, начала вырываться из опутывающих её корней. "Где этот ваш тёмный гламур, когда он так нужен?" в раздражении спросила она у Алекса. "Всё зависит только от тебя", ответил ей парень. "Нужно лишь научиться управлять им и призывать на помощь в нужный момент. Легко сказать, знать бы ещё, как именно это делается", оракул Червей усмехнулся. "Остынь, сестрица, мы наступит и твой очередь". Ты твоя сила ещё пригодится мне, когда я решу разобраться с этими проклятыми заговорщиками, как ты меня назвал? удивилась Екатерина. Пожалуй, пришла пора рассказать тебе обо всём, проговорил оракул червей. Видишь ли, издревле в моём роду из поколения в поколение передавался дар предвидения. Мои предки могли читать мысли других людей и предугадывать будущее. И вот однажды, когда я ещё только учился управлять своими способностями здесь, в Иершалеме, мне явилось видение. И я произнёс пророчество, которое так повлияло на ход дальнейших событий. Случилось это незадолго до того, как демон, известный под именем Темняйший, сосланный в зеркальё ещё в незапамятные времена, начал обретать былую силу. Древние маги заточили его в кровавое зеркало, и было сказано, что освободить его сможет только пришелец из другого мира. Этим пришельцем стал Александр Державин. Той вот царя обманом завлекли в храм зеркальных ведьм и заставили ждать отта. Навернёмся к пророчеству. Зочит оно так: Предатель рода человеческого, отмеченный черной кровью темнейшего, сойдется с женщиной из рода, ходящих сквозь зеркала, и появится девочка, которую нарекут сестрой тьмы, одержимая лютой ненавистью и жаждой мести, она откроет портал и выпустит демона из зачарованного мира, и этот день станет началом наступления великой тьмы во всех зазеркальных местах. Рах. Всё началось с бывацу в тот момент, когда твой отец проник в зеркалию и угодил в ловушку, подстроенную дамой теней. Они с мастером Зеркал давно узнали способ освободить темнейшего, и появление в зеркалии твоего родителя стало для них настоящим подарком судьбы. И вот зеркальная ведьма Гертруда Балховская запудрила ему мозги и заставила пролить кровь на заколдованное стекло. Темнейший вырвался на свободу, он был ещё очень слаб. Лишь блеклая тень былого величия, но тем не менее отметил своей темной силой твоего папашу. А красная ботиса вылепила куклу, используя кровь твоего отца, и тем самым сделала его навеки рабом дамы теней. И знаешь, что она приказала ему? — Что, холодея от ужасной догадки, — спросила Катерина. Отыскать на земле скрывающуюся там наследницу рода Калиостра, ту самую, ходящую сквозь зеркала, ходящую сквозь время и заставить её влюбиться в него. С его привлекательной внешностью это не составило бы труда. Пророчество говорило именно об их ребёнке, и он сделал это, страшась расправы. Магический меняешь его тёмная сила смешалась с кровью созерцателей и родилась девочка, обладающая тёмным гламором. Девочка, умеющая открывать зеркальные порталы без использования крови, способная видеть в зеркалах события прошлых лет и истинную сущность вещей. Девочка, в которой причудливым образом соединились способности созерцателей и мощь темного демона. «Я — Я? — в ужасе воскликнула Катерина. — А то кто же? — с издевкой прогремел оракул червей. предопределена тебя суждено впустить темнейшего на землю и уничтожить свой мир, погрузив его в вечную тьму. Адам и тень и мастер зеркал уже ждут, не дождутся, когда это произойдёт. Они хотят вернуться на землю, чтобы править там. Я же этого не хочу. Я отлично знаю, что представляет из себя темняйший, можно использовать его силу для обретения могущества, но самого его из сердцалия выпускать нельзя. Поэтому заговорщики попытались избавиться от меня, но я обвёл их вокруг пальца. Дал тебе не сердце кликон, а всего лишь одно из своих магических ловушек. Мы уже и сами поняли, — процедил сквозь зубы Алекс. — Но это не убило их, зато позволило ненадолго убрать со сцены. Ведь мой подарок лишил барона большей части его мощи, и теперь он не скоро придет в себя, — расхохотался оракул червей. А я тем временем восстановлю свои силы, чтобы противостоять им в будущем. Катерина была потрясена. её отец так вот что приказал ему дама теней Екатерина читала об этих событиях в дневнике Александра Державина и знала, что оракул не солгал теперь некоторые вещи стали куда понятнее маргарита пыталась убить её после того как узнала правду о тайне её рождения она пришла в театр и устроила скандал отцу, а затем попыталась сжечь Катерину вместе с особняком. Маргарита хотела защитить мир от того, что должно было произойти. Девушка зажмурилась. Она — потомок демона. Ей не хотелось этому верить. Но Маргарита говорила, что в том, что она едва не погибла, были виноваты какие-то люди, которые до сих пор следили за ней. Интересно, о ком шла речь? «Сила темнейшего», — мечтательно произнес Оракул Червей. «Когда-то он одарил ею всех нас, и это был щедрый подарок. Мы воспользовались его даром, чтобы прийти к власти над этим странным миром, но Фриде и Андриану захотелось большего». «Одной зерцали уже мало, теперь им подавай другие реальности. Так вы все связаны с темнейшим?» — спросил Аликс. «Когда пришли сюда, мы были слабыми, потрепанными жизнью людишками, сбежавшими из своего мира. Орден Созерцателей принял нас и помог развить магические способности». Но затем мы узнали о темнейшем, который мог бы сделать нас сверхсильными. Кто от такого откажется? И мы ушли из Ордена, чтобы разыскать его. Нашли темнейшего в зеркале и сумели пробудить от долгого сна. Он был очень слаб. Но нам хватило и небольшой талики его силы. Мы присягнули ему на верность, и он помог нам возвыситься в кратчайшие сроки и стать властелинами зерцалии. Однако темнейший был заточен в зеркале. А мы не собирались выпускать его на свободу, но вскоре дамы тени и мастер зеркал захотели большего. Они вступили в сговор с зеркальными ведьмами, которые с покон веков поклонялись темнейшему и выпустили его. А теперь задумали нечто ужасное. Но сегодня я верну себе тело. Я отправляюсь с приёмком к императору, чтобы остановить этих безумцев. Вернёшь себе тело? Не понял, Алекс. Каким образом? Заклятие дамы теней почти уничтожило меня. Но есть способ восстановиться. Кем пользовались чернокнижники в древности? Нужно переместить свой разум в тело крови наваристника, в моём случае, в тело дельфины. Что? Ужаснусь дельфина. Так я нужна тебе для этого дети, лишь продолжение своих родителей. И сегодня я докажу, что это утверждение точно соответствует действительности. «Тебе не только моя кровь. С ней ты получила и мой талант к предвидению, талант общаться со змеями и получать от них информацию о том, что происходит вокруг. Не зря же меня прозвали оракулом червей. Конечно, я предпочел бы мужское тело, но выбирать не приходится, сыновей у меня нет». Корни на потолке снова зашевелились. Густые заросли разошлись в стороны, и сверху спустилась фигура, словно марионетка, поддерживаемая длинными извилистыми корнями. Ребята вздрогнули от ужаса. Оракул Червей представлял собой жуткий скелет, обтянутый сухой, сморщенной, пожелтевшей кожей. На голове у ластилина был рваный капюшон, костлявую фигуру прикрывала лохмотьё длинного плаща, с которого свисали извивающиеся змеи и длинные черви. Скелет, поддерживаемый корнями, приблизился к побледневшей дельфине. На груди оракула червей сверкал красными искрами его настоящий зёрца-клык. Ком. Время пришло, проскрежетал Дэймон. Энио вступила в свои права. Корни подсодами подземелья зашевелились, и оттуда вдруг донеслись испуганные крики детей. Катерина вскинула голову, сверху спускались похищенные дети. Они были опутаны лозами так плотно, что казались гигантскими коконами, по корням, на которых они висели, скользили змеи. Спускаясь, двенадцать мальчишек и девчонок как бы образовали круг, напоминающий циферблат демонических часов, в центре которого двигался оракул червей в своих лохмотьях. В какой-то момент сплетение корней ослабло, и через образовавшийся просвет в подземный зал проник лунный свет. Неожиданно сверху посыпались камни, полетели комья земли, и с шумом провалилось большое дерево. В образовавшемся проёме, во всём своём мрачном великолепии, засияла Энио. Удруг змеи, извивавшиеся на полу, длинные ползучие корни и земля, сыпавшаяся сверху, начали сливаться в одно целое, обретая очертания человеческих фигур, и вскоре в зале стояли 12 жутких существ, лишь отдалённо напоминающих людей. "Голимы", выдохнула Алекс. Коконы с детьми опустились ниже. Голем-оракул схватили их и притянули к себе. Дети испуганно заплакали. Катерина делала всё возможное, чтобы освободиться от сковывающих её пут. Но тщетно. Девушка была в отчаянии. Это она втянула всех в этот кошмар, привела сюда Дельфину, Игоря, Наташу, Алекса, и если они сейчас погибнут, то только по её вине. Арокал червей, поддерживаемый корнями, величественно парил над залом. Как только я вселюсь в тело своей дочери, Пустите им кровь, приказал он своим жутким приспешникам. Ритуал не состоится без крови. Я вберу их жизненную силу и снова стану всемогущим. Катерина рванулась, что было сил, но корни ещё крепче жали её, и корявый отросток с такой силой обвился вокруг шеи, что девушка начала задыхаться. Страх парализовал её. Страх и ненависть к этому ужасному скелету, столько вытерпеть, чтобы достаться полумёртвому колдуну в качестве жертвы для ритуала, да ни за что. И в этот момент произошло нечто необъяснимое. В груди девушки, там, где билось сердце, вдруг разгорелся жаркий огонь, который быстро стал разливаться по всему телу, а затем выплеснулся наружу. Казалось, что клубы черного дыма просачиваются сквозь ее кожу и заполняют все вокруг. В дыму полыхнула багровая вспышка, но она не причинила девушке вреда. Напротив, корни до того опутывающие ее вдруг повисли, словно истревшие веревки, и Катерина рухнула на пол. "Что?" завопил оракул червей дьявол. "Только не теперь!" тёмный гламур изумлённо прошептала Дельфина, глядя на Катерину. Неведомая сила, выплеснувшаяся из Катерины, разрушила заклятие Калуна. Игорь, Наташа и Алекс мгновенно освободились от пут и тоже упали на пол. Корни, удерживавшие коконы с детьми, разом лопнули, и дети полетели вниз. "А вот это мне нравится", воскликнул Алекс, выхватил свой меч и размахнувшись, снёс голову одному из големов. Но тот, как ни в чём не бывало, продолжал двигаться. Тварь ринулась на Алекса. Игорь с трудом отломил толстый корень и принялся наотмах кристат им Горимов. Наташа испуганно попятилась к стене. Тем временем дети стали быстро выбираться из коконов, и два освободившихся, Бьянка подскочила к Лизавете и стала помогать ей. Одна Дельфина всё ещё висела под сводом в центре зала. Странно, однако сила Катерин Катерина не освободила ее. Но безжизненные корни продолжали падать с потолка, значит, темный гламор продолжал действовать. Дым вокруг Катерины начал постепенно рассеиваться. По-видимому, она еще не могла по своему желанию вызывать эту силу и долго ее удерживать. Скоро корни снова зашеверятся, значит, нужно действовать незамедлительно. Катерина бросилась на Голимов с рапирой в руке. Сразу же двое монстров кинулись на неё. Девушка клинком проткнула одного из них, однако и с тем же успехом она могла бы проткнуть корзину из проутиев. Тварь это не остановила. Тогда она отбросила его ударом ноги и побежала к дельфине. Бьянка освободила Елизавету, и та стала помогать выбираться остальным. Сама же девочка опустилась на колени и закрыла глаза. Екатерина вдруг ощутила, как по коже пробежали мурашки. Видимо, Бьянка пыталась призвать кого-то на помощь. Сейчас, когда магия оракула ослабла, у неё это могло получиться. Один из големов снова преградил Катерине дорогу. Девушка взмахнула рапирой и сбила его с ног, но на неё тут же бросились ещё двое. Первый монстр, подпрыгнув, обрушился на девушку. Катерина увернулась и с силой оттолкнула его. Голем врезался в стену и рассыпался на кучу змей и рыхлой земли. Второй оказался крупнее. Он резко выбросил руку вперед и схватил Катерину за горло. Корни, заменяющие ему пальцы, обвелись вокруг шеи девушки, не давая ей вздохнуть. «Вот — Вот так-то! — хрипло рассмеялся оракул червей. — Пока ты не научишься владеть своим дар! от тьмы мне не противник. Он снова повернулся к Дельфине. На чём мы остановились, дорогая? Ах, да! Костлявые сморщенные руки потянулись к замершей девушке. Самое время заполучить новое тело. Бьянка открыла глаза. У неё получилось. Целая стая волков появилась откуда-то сверху. Они сбегали по стволу упавшего дерева и набрасывались на големов. Среди них девочка увидела и пирата. Старый друг не оставил её в беде. Волки рвали и терзали монстров, но те снова, прямо на глазок, останавливались. Оракул червей медленно приблизился к дельфине. На его впалой костлявой груди ярко иркал сердце кликон, отбрасывая красные блики на лицо девушке. Такова жизнь, дочь, громко сказал колдун. Ты искала меня столько времени. Как видишь, не зря. Я знаю, отец, вдруг улыбнулась в ответ Дельфина. Только с чего ты взял, что я искала именно тебя? она резко выбросила руку вперёд, вырвав её из сплетения корней и схватила сердце кликон, висевшее на груди оракула. "Нет, ужас!" и закричал тот. Дельфина с силой дёрнуло, амулет и сорвала его с шеи отца. Мощная вспышка ярко-красного пламени озарила весь зал, раздался оглушительный грохот, и ударная волна разметала людей и животных. Оракул Червей издал жуткий протяжный вопль. Удерживающие его корни оборвались, и колдун полетел вниз, но на каменный пол упало не исстрелившее тело. а груда сырой земли, высохшие стебли и целая куча мертвых змей. И сейчас же во всем подземелье корни перестали извиваться, а големы рассыпались в прах и превратились в кучки земли. Вскоре все стихло. Дельфина, освободившись от омертвевших корней, легко приземлилась на ноги. Сердце Кликон в её руке продолжал сиять красным светом, намотав стеклянную цепь на кулак, она крепко сжала его в руке. Катерина поднялась на ноги и подошла к ней, тяжело дыша. Все её спутники лежали на земле без сознания. Волки испуганно скулили. Дельфина взглянула на девушку, и явное торжество мелькнуло в её тёмных глазах. Ты убила его? Недоверчиво спросила Катерина. "Конечно", радостно кивнула Дельфина. "Это было просто. Сердце Кликон, единственное, что поддерживало жизнь в его обессиленном теле, не могла же я позволить ему убить себя. Но он же твой отец. Ты искала его столько времени. Я искала вовсе не его, идиотка!" Катерина изумлённо на неё взглянула в следующую секунду Коллаг дельфина, обмотанный цепью, врезался в лицо девушки. Катерина даже не успела защититься. Перед глазами всё поплыло, и она рухнула на каменный пол.